Среди вожаков нельзя было не заметить бледного, худенького человека с пронырливой физиономией Харька. Именно он занимался подстрекательством толпы. Раздался зычный голос камнелома. «Волки завыли! Посмотрим, чем ответят пожиратели и как начнется битва!» Надо их выгнать на улицу и бороться на нейтральной почве, иначе будет насильственное вторжение в жилища. Насилие в ха Насилие, это штука. Что для нас насилие? На улице не будет нацизма в этих фабричных подоскорах! После второго града камней пожиратели окажутся такими трусами, что не посмеют выйти на бой. Так вон там дверь, мы ее вышибем и пойдем их отыскивать по норам, по их поганам норам. Лучше бы их выманить из дома, чтобы никого там не оставалось. А где придется, там и будем драться. Ну-ка, цель! И второй залп камней и булыжников обрушился на фасад общежития, выходивший в поле. Часть камней перебила окна, к шуму разбитых стекол присоединились крики раненых. Камень. Брошенный меткой рукой Мигеры Попал в какую-то несчастную женщину Которая, высунувшись из окна Пыталась притянуть ставень Пошли, пошли, идем ломать дверь В ту самую минуту Когда камнелом замахнулся, чтобы ударить тяжелым молотом в дверь, она распахнулась. На пороге стоял молодой рабочий. Он был очень бледен. Это был Агриколь. Что вам здесь надо? Драться хотите? Будут прийти, повериться силами! Пожирателями! Здесь нет пожирателей. Здесь живут мирные рабочие. Уходите прочь. Драться, вот, вот! мирных рабочих! Ничего волки не съедят. Мы не желаем драки. Мы не выйдем отсюда. Но если кто посмеет переступить мою фуражку, то значит вы напали на нас в нашем жилище. И тогда вам придется отвечать за все. <связь> У тебя или где мы? Мы будем! Давай, давай, давай, волки давай, хотят давай. есть пожиратели! Есть. <мои> а тебе, моим молотом!»